Предисловие. Alibaba необычное название для китайской компании, а ее основатель, бывший учитель английского Джек Ма, не похож на корпоративного Титана. Тем не менее, дом, который построил Джек, это крупнейший виртуальный торговый центр в мире, который скоро должен обогнать по количеству проданных товаров Walmart. В сентябре 2014 года IPO компании Alibaba на Нью-Йоркской фондовой бирже привлекло 25 миллиардов долларов, став таким образом крупнейшим размещением акций в истории. В последующие месяцы цена акций Alibaba взлетела, делая ее одной из десяти самых высоко оцениваемых интернет-компаний в мире после Google. Её акции стоят больше акций Amazon и eBay вместе взятых за 9 дней до IPO джек праздновал свое пятитилетие и стоимость своих активов, которая делает его самым богатым человеком в азии. Но после пика iPO судьба либоба, как зарегистрированной на бирже компании, пошла не по плану. Цена ее акций упала в два раза от ее стоимости на пике после POо. На некоторое время она даже опустилась ниже цены первоначального предложения. Опасения инвесторов в начале 2015 года подкреплялись запутанной историей об интеллектуальной собственности, затем замедлением китайской экономики и волатильностью фондовых рынков, которые тянули акции Alibaba вниз. Однако, несмотря на взлеты и падения фондового рынка, Алибаба сохраняет доминирующую долю рынка электронной коммерции и удивительно хорошо позиционирована для получения выгоды от увеличения потребительского спроса в Китае. Ежегодно на сайтах Алибаба совершают покупки более 400 миллионов человек, то есть больше, чем все население США. Десятки миллионов посылок отправляются ежедневно, что составляют две трети от всех доставляемых посылок в Китае. Алибаба меняет китайский шопинг, открывая жителям этой страны доступ к ассортименту и качеству изделий, о которых предыдущее поколение китайцев могло только мечтать. Как Амазон в США, Алибаба предоставляет миллионам покупателей услугу по доставке товаров на дом, что очень удобно. Но гораздо важнее то, что благодаря Таобао, сайту компании для онлайн шопинга множество китайцев впервые чувствуют себя по-настоящему ценными покупателями. Старая модель роста экономики Китая существовала три десятилетия. Основанная на производстве, строительстве и экспорте, она вытащила сотни миллионов людей из бедности, но оставила Китай с горьким наследием избыточных мощностей, чрезмерного строительства и проблемами окружающей среды. Сейчас в стране появляется новая модель, сконцентрированная вокруг обслуживания нужд среднего класса, численность которого по прогнозам должна вырасти с 300 до 500 миллионов человек в течение следующих 10 лет. Джек Ма в большей чем кто-либо другой степени является лицом нового Китая. На родине он уже стал своего рода фольклорным героем, как бы находясь на пересечении недавно образовавшихся культов, предпринимательства и потребления. Его слава распространяется далеко за пределы китайских границ. Встретиться и сделать селфи с Джеком хотят президенты, премьер-министры и принцы, генеральные директора, предприниматели, инвесторы и кинозвезды. Джек регулярно появляется на сцене вместе с мировыми звездами политики и корпоративной элитой. Искусный оратор, Джек часто затмевает их своей личностью. Выйти после него на сцену – заведомый проигрыш. Однажды в ноябре 2015 года в ходе IPAC в Маниле президент Барак Обама даже вызвался быть модератором на сессии вопросов и ответов с Джеком. Из ряда вон выходящий случай. В январе 2016 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе Джек обедал с Леонардо Ди Каприо, Кевином Спейси и Бона, а также с генеральными директорами The Coca-Cola Company, DHL и JP Morgan Chase. Основатель другой китайской интернет-компании как-то сказал мне, это было почти то же самое, как если бы пиар-отдел Алибаба писал речь для Обамы. Основатель Facebook Марк Цукерберг в своих выступлениях с 2014 года демонстрирует изучение языка путунхуа, мандаринский китайский язык, впервые блеснув новыми знаниями в университете Цинхуа в Пекине. Аджек, учитель английского языка, который стал олигархом, обращается к аудитории на конференциях по всему миру и на английском и на китайском языках уже на протяжении 17 лет. Я познакомился с Джеком летом 1999 года, через несколько месяцев после того, как он основал Али Баба в маленькой квартире, расположенной в Ханчжоу, в нескольких сотнях миль к юго-западу от Шанхая. Во время нашей первой встречи я мог пересчитать учредителей Али Баба по количеству зубных щеток в ванной комнате. Помимо Джека среди них были жена Джека Кэйти, и еще 16 человек. Джек и Кейти вложили все, что имели в компанию, включая свой дом. Амбиции Джека тогда, как и по сей день, были поразительны. Он говорил о создании интернет-компании, которая просуществует 80 лет, то есть целую человеческую жизнь. Несколько лет спустя Джек увеличил этот срок до 102 лет, предрекая таким образом что Али Баба успеет побывать в трех столетиях. С самого начала Джек обещал принять вызов и повергнуть гигантов Силиконовой долины. В стенах скромной квартиры в Ханчжоу эти слова звучали странно. Тем не менее, в его страсти к собственному предприятию было что-то, внушающее доверие к его словам. «Я стал советником Али Баба в первые годы ее существования» помогал Джеку и его правой руке Джо Цай со стратегией по международному расширению компании, а также рекомендовал им кое-кого из первых иностранных сотрудников. Алибаба помогала мне в подготовке данной книги, предоставляя интервью с руководителями компании и открывая доступ к различным ее делам. Но моя работа остается совершенно независимой. Я никогда не был сотрудником Алибаба и не связан с ними на сегодняшний день профессиональными отношениями. Мои размышления происходят частично из моего краткосрочного участия в доткомбуме, как советника Алибаба и из той близости к компании, которую я с тех пор имел. Кроме того, создавая эту книгу, я руководствовался моим личным опытом проживания в Китае с 1994 года времени когда интернет только начинал появляться в стране, а также опытом моей профессиональной деятельности. При поддержке моего предыдущего работодателя Морган Стэнли летом 1994 года я основал BDA China, инвестиционно-консалтинговую фирму в Пекине, в которой сегодня работают более сотни профессионалов, консультирующих инвесторов и участников технологической сферы и розничной торговли. Примечание. Фирма BDA изначально BD Associates. Ее название образовано от инициалов китайского партнера предприятия доктора Бахай Джана и его первого имени Дункан. Председатель Морган Стэнли Эйша Джек Уотсворт и Теодор С. Лю, бывший глава китайской банковской инвестиционной команды, играли важную роль в запуске предприятия дав мне предварительный гонорар для открытия офиса в Пекине. Конец примечания. В начале 2000 года в рамках вознаграждения за мои консалтинговые услуги, Джек и Джо предоставили мне право покупки нескольких сотен тысяч акций Алибаба всего по 30 центов за каждую. Когда подошел крайний срок для их покупки в начале 2003 года, дела компании выглядели не очень хорошо. Пузырь доткомов лопнул, и изначальный бизнес Алибаба испытывал большие трудности. По причине колоссальных потерь в стоимости, я решил не покупать акции. Через несколько недель после IPO компании в сентябре 2014 года стало понятно, что это была ошибка на 30 миллионов долларов. Примечание. Хотя я больше не являюсь акционером по программе «Для друзей и семьи», Alibaba позволила мне купить некоторое количество акций на IPO Alibaba.com в 2007 году и на IPO Alibaba Group в 2014 году в Нью-Йорке. Конец примечания. Большое спасибо, что вы купили эту аудиокнигу. Ее создание в какой-то степени успокоило меня благодаря изучению некоторых историй. Например, ошибка Goldman Sachs, недооценивший упорство Джека и продавший свою долю слишком рано, или eBay, которая не увидела в Alibaba конкурента, который через несколько лет подвинет ее на китайском рынке. Джек выделяется на фоне большинства других предпринимателей, сделавших миллиарды долларов на интернет-рынке. Чтобы поступить в институт, он сражался с математикой и с тех пор с достоинством говорит о своем невежестве в сфере высоких технологий. Его выдающиеся амбиции и нетрадиционные стратегии снискали ему прозвище «безумный Джек». В этой книге мы рассмотрим его биографию и его неординарную личность с целью понять, в чем же рецепт этого безумия. Рынок электронной коммерции Китая существенным образом отличается от рынков США и других западных экономик. По сути он является наследием десятилетий государственного планирования и важной роли, которую до сих пор играют государственные предприятия. Алибаба искала и находила выгоду, которую можно извлечь из этого, сначала в сфере электронной коммерции, а сейчас в сфере медиа и финансов. Концепция компании Джека и его собственные филантропические стремления теперь распространяются на борьбу с самыми большими проблемами Китая: реформирование здравоохранения, образования, и улучшения экологической обстановки. Основным бизнесом алибаба сегодня остается электронная коммерция, рынок, на котором она в настоящее время доминирует. Есть ли в этой сфере еще место для роста? Конкуренты ждут своего часа. Не менее зорко наблюдает китайское правительство. По мере того, как алибаба получает на рынке власти все больше, нежели какая-либо другая частная компания Сможет ли Джек и дальше держать правительство на своей стороне?